Закрыть глаза, внимательно слушать и повторять за мной. Я готова к отдыху, расслаблению. На счёт 1 я буду спокойна, уверена в себе. 30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 Моя правая рука тяжелая. Ощущение приятного свёртка подарка в правой руке. Я спокойна. 29. Моя левая рука тяжесть в области плеча, предплечья, кисти. Моя левая рука тяжелая. Тяжёлая левая рука. Моя левая рука тяжёлая. Тяжёлая левая рука. Я спокойна. 20 вдохов. Я расслабляю мышцы лица. Тяжелеют веки. Мои веки всё тяжелее и тяжелее.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 Тёплая левая рука. Моя левая рука тёплая. Я совершенно спокойная. Тепло распространяется вверх, в образ шеи, головы. Сосуды расширены, давление стабильное. Двадцать три. Моё дыхание ровное.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 Цвету розы я прохожу по рядам. Я любуюсь розами прекрасными цветами. Вот красные розы, вот бордовые, белые. Они излучают каждая свой тонкий аромат. И вот я подхожу к необычному цветку чайная роза. Прекрасна. Я чайная роза. Я царица цветов. Все любуются мной. Я самая прекрасная. Я прекрасна. Уверена в себе. Я самая прекрасная. Чайная роза. Я удивительный цветок. Я царица среди всех прекрасных роз. Я необычна, я индивидуальна. Я излучаю тончайший аромат нежности, любви, мне легко радостно. Люди проходят, говорят мне слова восхищения. Цветы преклоняют передо мной свои головки. Я прекрасна. Я царица цветов. 19, 18. Я уверена в себе. Я единственная в своем роде. Я прекрасна и удивительна. Семнадцать. Шестнадцать. Мои органы и системы здоровы функционируют независимо от меня. Пятнадцать. Я. Я.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 давая мне энергию. Каждая моя клеточка окутывается золотистой ниточкой. Одиннадцать. Десять. Мой лоб прохладен. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в моих ногах. Мышцы ног напрягаются. Десять. Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в животе, груди. Я совершенно спокойна, уверенна в себе. Восемь. Семь. Проходит ощущение тяжести в лице.